Глава двадцать Только заедем по пути в одно особенное место. Это важно. Я так и знала, что тебе нет никакой веры. Фыркой бросив на него испеляющий взгляд. Сейчас мы съездим в одно место, потом в другое, а дальше... Ой, извини, но уже так поздно. Да и я не хочу сегодня делать то, что обещал. Посмотри назад. Говорит мне, выезжая на четырехполосную дорогу. Оборачиваюсь. Задний ряд сидений сложен. Машина забита коробками самых разных размеров. Кое-кто очень ждет это. Привезем и поедем дальше. А что там? Всякое, улыбается волос, глянув на меня. Надеюсь, не бомба. Нет, сегодня обойдемся без них. С чего вдруг? Спрашиваю, повернув к нему голову. Что? С чего вдруг ты решил рассказать мне о том, кто это сделал и почему? Сомневаюсь, конечно, что до этого дела дойдет. «Ответ тебе не понравится», — смеется он. «Мне знаешь, что интересно. Почему, когда мы вдвоем, ты ведешь себя иначе, чем когда есть кто-то рядом?» «Я не замечал, но со стороны, наверное, виднее». «Единственный раз, когда ты вел себя более-менее уважительно, тот ужин с Лией и Максом. Конечно, еще в доме Раисы Юрьевны ты был чрезвычайно осторожен и тактичен, но это только ради достижения цели. Раздражение в твоих глазах красными лучами сверкало, «Надо же!» – улыбается он, не сводя глаз с дороги. «Ты запомнила ее имя!» «Она приятная женщина, несмотря на ту глупость, которую сделала!» Коротко хмыкнув, глаз, продолжает молча вести автомобиль, а я это молчание нарушать не желаю. Не могу объяснить, что чувствую сейчас. Я злюсь на него за впиющую глупость, что он совершил. Внятного объяснения так и не получилось, и сомневаюсь, что это вообще случится. И при этом я недоумеваю от самой себя. Ведь с моей стороны было бы логичнее послать вас на все четыре стороны и сообщить адвокату, что теперь я намерен добиться развода через суд. Но вместо этого я сижу в его машине и еду с ним чуждо-знает куда, с тонны коробок, чтобы потом просто утолить свое любопытство. В последнее время мне сложно находить объяснение своим действиям. Первая остановка спустя двадцать минут случается перед высокими железными воротами, за которыми на внушительном расстоянии расположено трехэтажное здание похожие на школу. серо-белого неба к тому моменту уже летят пушистые хлопья и, словно нарочно, не позволяют мне разглядеть красную табличку на железной калитке. Из небольшого домика охраны выбегает невысокого роста мужчина в черной куртке и вязаной шапке. Он сам открывает ворота. Потом подходит к водительской дверце, стекло которой вас уже опустил. «Добрый день, Влас Каспарович!» Здоровается усатый мужичок, которого снег засыпает на глазах. Замечаю, как Влас отправляет ему укоризненный взгляд, легонько качает головой. Мужчины жмут друг другу руки. В глазах старичка светится яркий живой огонек. «Рад видеть тебя, сынок. Как минутка свободная появится, загляни ко мне, хорошо?» «Непременно», – обещает Влас. «У меня для тебя кое-что есть». «Здравствуйте». Старичок здоровается со мной чуть ли не с поклоном. Мне становится неудобно. «Как поживаете?» «Добрый день, да вроде бы неплохо». Моя растерянность заметно веселит Власа. «Проезжайте, вас там уже заждались». «Что написано на этой табличке? Никак не разглядеть». «Куда мы приехали?» Спрашиваю, разглядывая редкий лесок за снежной вуалью. «Это школа или какое-то медицинское учреждение?» Замечая сквозь стволы высоких кедров маленький домик с ярко красной крышей, а рядом извилистую горку. Куда ни посмотри. всюду красивые деревянные скамейки, декоративные насаждения, круглые фонарики, урны и большая вывеска под козырьком крыльца. Детский дом. Моя семья. Влас останавливает машину, глушит двигатель и нажимает на кнопку под своим сиденьем, После чего массивная крыша багажника начинает медленно открываться. Мои глаза не отпускают его. В ушах без конца повторяются слова усатого мужичка. Рад видеть тебя, сынок. Словно предугадывая мой вопрос, власть торопливо выходит из машины. И в ту же секунду центральная темная дверь распахивается. На улицу выбегают дети. Маленькие и большие. В расстегнутых куртках и колготках, без шапок, но в варежках. Следом спешат взрослые, пытаются унять детвору. Но те, словно, увидели настоящее чудо, которое слишком долго ждали. «Саша, немедленно вернись домой и оденься. Лиза, Лиза, где твоя обувь?» кричит крупная развощокая женщина с короткими черными волосами. На ней медицинский халат, плотные черные колготки и ярко-розовые резиновые тапки с закрытым носом. «Влад, занеси разбойницу домой и надень ей обувь. Нам еще заболеть не хватало. Только-только ангину вылечили». Я обескуражена. Не с первого раза удается избавиться от ремня безопасности, как и дверцу открыть. «Я сейчас Павлу Олеговича позову, он быстро с вами разберется». «Прежде чем выйти на улицу, нужно одеться», – разглагольствует другая, миниатюрная в парадном костюмчике и белой блузке. Нянечки, уборщицы, повар, двожники – все собрались здесь, окружили власы и по очереди с ним обнимаются. Мальчишки и девчонки верещат от радости, ловят с ртом, смотрят на волосы доверчивыми глазенками и ждут подарки. Подростки ведут себя более сдержанно. Пажни с гордостью в глазах пожимают ему руку. Девчонки стоят в сторонке и не сводят с него влюбленных и мечтательных взглядов. Гласы Хартмана действительно здесь очень ждали. Ну, все, ребята! хлопает в ладоши женщина в костюмчике и туфельках. Наверняка она заведующая. Пора возвращаться домой и накрывать обед. Дежурный у нас кто? Накрываем столы, и за мной, дети. Мне приходится прижаться к машине, чтобы ненароком не быть сбитой и затоптанной. Двое мужичков, оставив металл, помогают Власу разгрузить автомобиль и заносят коробки в здание через открытую железную дверь. «Вы уж извините», — говорит мне с улыбкой женщина, чьи начесанные золотистые волосы засыпала снегом. «Сегодня они у нас настоящие дикари. Всю ночь не спали, потому что узнали, что приедет Влас». «Ну что вы, я столько детской радости в жизни не видела. Я Варвара Степановна, заведующая детским домом». Значит, я не ошиблась. «Очень приятно», — улыбаюсь в ответ. «Меня зовут Саванна, я...» «Отлично. Я, я...» «Кто я?» «Подруга Власа». Хм. «Я знаю, кто вы», — говорит она осторожно. Влас рассказал мне о том, что случилось. «Вот как?» «Я рада, что он все же решил привести вас к нам. Уверен, вам интересно узнать больше об этом месте». И не беспокойтесь, о вашем браке знаю только я. Для остальных вы его подруга. По правде говоря, я вообще ничего не знаю об этом месте. Смотрю на нее в непонимании. Ясно. Понимающе кивает она и с улыбкой смотрит на Власа. Он вам еще не рассказывал. Не рассказывал что? Что вы с этим местом очень даже связаны. Отвечает она жестом, показывая мне на крыльцо. Саванна, пойдемте в дом. Там тепло и уже обед накрывают. «Влас освободится и присоединится к нам. а там поговорите». К замешательству подключается тревога. Им Влас успевает поймать мой неспокойный взгляд, когда я ненароком смотрю на него через плечо. После сытного обеда все воспитанники детского дома собираются в большом актовом зале. Окружив Власа и гору коробок, они садятся на пол и с трепетом ждут, когда он вытянет подарок с их именем. Это у нас старая традиция шепотом объясняет мне Варвара Степановна. Мы сидим на скамье вдоль стены и подтягиваем кофе, наблюдая за поистине трогательной картиной. Дети называют Власа добрым волшебником. Они пишут ему письма и с нетерпением ждут, когда он приедет к ним с подарками и сватостями. Ничего дорогого ребята не просят. Альбом для рисования краски, новый сборник со сказками. Но Влас всегда требует от нас воспитателей конкретики. Мы ведь те, кто знает этих детей лучше, чем кто-либо. И вы отправляете ему список их заветных желаний? Не то что желаний, а скорее вещей, в которых нуждается каждый. Их заветные желания исполняет Дед Мороз. Я про него забыла, смеюсь. По-моему, у дедушки появилась достойная конкуренция. Но это тоже влас, смеется Варвара Степановна. Он этих детишек любит всем сердцем, и у них взаимная любовь. Я в этом ничуть не сомневаюсь». Спустя час с лишним, когда все подарки попали в конкретные руки, Ненечка объявляет тихий час. Никто из детишек не желает уходить, несмотря на игрушки, обновки и книги в руках. Им хочется еще хоть немножко побыть рядом с Власом. Каждый хочет успеть задать свой вопрос и просто подержать его за руку. Словно она волшебная и может исполнить любое желание. Но кто бы мог подумать, что Влас Хартман так легко и непринужденно может общаться даже с малышами, которые только-только учатся говорить. То, с каким вниманием и заботой он относится к ним, умиляет меня, берет за душу. И вызывает только одно желание – встать в очередь, чтобы на несколько секунд оказаться в его объятиях. Сегодняшний день совершенно точно доказал, что помимо скверного характера и как следствие поведения, «Мой муж поневоле обладает невероятно добрым и щедрым сердцем. Привлекательной внешностью его притягательность не ограничивается. Вас необыкновенно красив. С какой стороны не посмотри». Дети расходятся по комнатам, и в актовом зале становится непривычно тихо. «Что ж, я пойду посмотрю, как там дела на кухне. Сегодня у нас будет особенный ужин», – подмигивает нам Варвара Степановна, сложив перед собой руки в замок. Если захотите отдохнуть, полежать часов другой Комната на втором этаже свободна. «Мы прогуляемся», — говорит Волос и поворачивает ко мне голову. «Не против?» «Почему бы и нет? Погода как раз для прогулок». Вопросов у меня много. Однако же, когда мы выходим на улицу и молча идем по засыпанной снегом тропинке, на которой остаются мокрые и темные следы от наших шагов, я не в силах и слова сказать. Я начать это с чего не знаю. Да и вообще, уместно ли с моей стороны спрашивать то, что позволено скорее близким друзьям, чем ошибочной жене? На развилке волос медленно сворачивает направо и впервые за несколько минут наши прогулки обращают на меня внимание. Будто хочет убедиться, не пошла ли я другой дорогой. Я думал, ты пошутил? Не выдерживаю, говорю как на духу. В конце концов, он меня сам сюда привез. А значит, был готов к вопросам. Солгал Раисе Юрьевне, чтобы ничего не объяснять. Лас, почему, когда я спрашивал, или упоминал без конца о твоих родителях, ты не заставил меня замолчать?» «У тебя ведь их нет, верно?» Спрашиваю, виновата. «Нет, с трех лет жил в детском доме». «В это очень сложно поверить. Глядя на то, какой ты сейчас, это кажется чем-то нереальным». Смотрю, как спокойно, кружащийся в прохладном воздухе снег плавно приземляется на его угольные ресницы. Как ты оказался здесь? В моей памяти остался только смутный образ женщины, которая посадила меня на лавочку и сказала закрыть глаза. Я закрыл, и она исчезла. Мое сердце сжимается. Сытный обед, который я позволил себе, медленно поднимается к самому горбу. А потом меня определили в один детский дом, в другой, третий. И тогда до 11 лет, пока я не оказался здесь. Чему так часто приходилось их менять? Влас улыбается и смотрит себе под ноги. Дети бывают жестокими, особенно в таких местах. А взрослые еще жестче. Много раз убегал. Ввязывался в драки, за которые бывало лишали еды. Били и закрывали в холодном подвале на несколько часов. Какой ужас. Не беспокойся. Улыбается мне, как ни в чем не бывало. Точнее, старается это сделать и весьма правдоподобно. Но из глаз боль не вырежешь, как ни старайся. Меня это закалило. Тебя кто-то усыновил? Нет, у меня был богатый послужной список. Драки, воровство, попытка продажи воровного. Такой ребенок точно никому не нужен. После очередного залета меня отправили сюда. Мне было одиннадцать, я был похож на уличного хулигана, который без конца ругался матом и очень быстро ел. — Почему? — Потому что часто бывало, что пацаны постарше могли подойти и отобрать твою порцию. Сначала я вступал с ними в неравный бой, посмеивается в лаз. Хотя я вообще не вижу здесь ничего забавного. Но за это еды меня лишали взрослые, да еще и запирали в подвале. А потом я решил, что нужно просто быстрее есть, чтобы миновать драку, которая в таких случаях была неизбежна. Но в этом месте все было иначе. Я не знал, что значит дом, уют, тепло и защита. Но оказавшись здесь, понял, что все это заключено в одном чувстве, которое живет в человеке, если у него есть семья. Когда приезжали люди и забирали детей в свои семьи, никто им не завидовал. За них просто искренне радовались и дарили им свои самые дорогие вещи на память. Игрушки, самодельные украшения, рисунки, фотографии. Если бы все детские дома были такими, как этот то у каждого брошенного одинокого ребенка была бы семья, потому что каждый здесь ценит, уважает и любит другого. Семья. Заключает власть с улыбкой. Я сейчас в таком шоке, что ничего путевого сообразить не могу. Ты в нормальном состоянии этого не можешь, смеется он. А как же Леон вдруг доходит до меня? Он младше тебя на семь лет. Значит, ты знаешь своих родителей? Мы не родные, братья Саванна сообщает, и моя челюсть тотчас спадает. Ну вы так похоже. Леон попал сюда, когда ему было четырем. Его родители погибли, бабушка, дедушка не было, а дальние родственники не пожевали брать за него ответственность. Он привязался ко мне, а я к нему, и все назвали нас братьями, потому что мы действительно были очень похожи. Удивительно, просто удивительно. Я всегда думала, что успешными становятся люди, у которых, ну чьи родители также успешные, у них есть связи, смотрят на меня с дерзкой ухмылкой, молча киваю. Ну, в какой-то степени в моей жизни был такой человек, но, к сожалению, я не знала его лично. Но между нами был посредник. Чем дальше, тем страшнее. Влас смеется, и густой клубок пары из его рта поднимается над головой. Директором этого детского дома был великий человек. И у него была длинная седая борода, волосы и старинный наряд с накидкой. Нет, Саванна, смеется Влас, он не был похож на Тамболдора. Когда я слышу великий человек, то невольно представляю себе его именно таким. Продолжай. Гар Сергеевич стал директором детского дома, когда еще сам зеленым был. Чтобы привлечь внимание к проблемам нуждам дома, они с женой и сотрудниками устраивали всякие ярмарки, акции. Становились участниками государственных программ. Делали все, что и другие, собственно. Но однажды, мне тогда лет 13 было, у нас появился спонсор. Волшебник. Да, мы называли его именно так. Когда он приезжал, мы не выскакивали на улицу, не обнимались с ним. Мы просто прижимались к окнам и смотрели на него. Он много сделал для дома. Ремонт, закупил новые кровати, оснастил кухню всеми необходимыми вещами. На Новый год приезжал грузовичок с кучей подарков. Одежда, игрушки, сладости. Для нас это было настоящим чудом. Здорово. А однажды Каспар Сергеевич сообщил, что у нас открывается компьютерный класс. Информационные технологии развивались. Жизнь постепенно становилась во многом зависимой от них. И нам бы не помешало обучиться каким-никаким основам информатики. И этот волшебник закупил необходимое оборудование, так? Да. В классе было шесть компьютеров. Пока девчонки шили носовые платки, которые продавались от нашего дома на разных ярмарках, пацаны зависали у компьютера. Раз в неделю к нам приезжал преподаватель, рассказывал, показывал, учил. Но я оказался единственным в классе, кому алгоритмизация и программирование давались легко. Я чувствовал себя как рыба в воде и сам понять не мог, откуда во мне это. До того я никогда не имел дела с компьютерами, я их только на картинках-то и видел. Каспар Сергеевич все повторял, что в этом мое призвание, и я должен работать именно в этой сфере. После девятого класса я поступил в колледж информатики и программирования. Мне предоставили общежитие, и я приезжал сюда только на выходные. Зарабатывал тем, что решал другим контрольные, писал курсовые. Слова обо мне расходилась быстро, и моими клиентами зачастую становились студенты престижных учебных заведений, а для них цена, разумеется, была другой. Улыбается он с хитринкой в глазах. Короче, через три года я окончил колледж. Каспар Сергеевич все настаивал на высшем образовании. Но, во-первых, у меня не было столько денег. А во-вторых, я к тому моменту понял, что не существует уже ничего, что осталось бы мне моего знания. Короче, меня взяли программистом в одну очень крупную компанию. Для меня это было счастье то еще. Я крутился в этом мире, создавал скелеты программ, которые впоследствии становились настоящими пушками. Я подучился, увидел, с кого должна состоять команда для создания уникального продукта. Общался с сотрудниками самых разных отделов, чтобы быть хоть немного подкованным с той же юридической стороны. Леону к тому времени уже 18 исполнилось, и он переехал ко мне. Он учился в том же колледже, что и я. И вот мы вдвоем сидели ночами и работали над дырявым, тогда еще черновиком, в курсе. По-хорошему, необходима большая команда для такой работы. Но я знал, какими подлыми и жестокими бывают люди, так что мог доверять только Леону и себе. Мы зарегистрировали фирму, работали как шаки, Порой из квартиры сутками не выходили. Когда с Леоном случилось несчастье, работа остановилась. Нужны были деньги на его лечение, а у меня их не было. К тому же запуск любого продукта требует колоссальных вложений. А мы – маленькая фирма с капиталом в 10 тысяч рублей. И тогда мы стали продавать крупным компаниям, грубо говоря, запчасти для программ. Мы их создавали, кодировали и доводили до такого совершенства, что никто другой не смог бы сделать достойный дубликат. На этом мы зарабатывали. Мне казалось, что я тогда сросся с компьютерами, потому что вся моя жизнь в тот момент находилась там, в экране. Я торопился. Леона нужно было поднимать на ноги, а операция, которая ему требовалась, и реабилитация стоили бы снословных денег. «В общем, через какое-то время я их заработал», завершает Влас коротким вздохом. «И стал тем, кем являюсь сейчас». «Обалдеть! У тебя очень насыщенная жизнь, Влас. «Ага», закатывает он глаза. «Очень». «Только я не поняла, в какой именно период ты был Казановой?» «Мы смеемся» и постепенно, замедляя шаг, подходим к деревянному забору, за которым, как круглый ковер, расстилается небольшой одинокий пруд. «В колледже», — отвечает он, не глядя на меня, «и на работе». «Так ты крутил служебные романы?» И неужели руководство не было в курсе? Я был очень ценным сотрудником, уволить которого за минутную слабость было бы слишком убыточным и глупым решением. Но один руководитель был в курсе, «Серьезно?» – смеюсь, вытрачив глаза. «Да, я траху ее везде, где бы она ни пожелала». Я смеюсь еще громче и запрокидываю назад голову. Вот-вот и задохнусь от переизбытка гормона счастья. Наверное, сейчас эта дама с тоской вспоминает те дни, глядя на твои фотографии в сети. Не думаю, что она узнает меня. Хочешь сказать, что она была очень взрослой тетей, у которой сейчас могут быть проблемы с памятью? Влас разворачивается ко мне, опирается спиной об ограждении и прячет руки в карманах дубленки. Перед тем как зарегистрировать фирму, я сменил фамилию и отчество. Каспарович произношу, задумавшись. Имя директора детского дома. Влас кивает. А фамилию я позаимствовал у Леона, так что эта дама, если и помнит меня, то совсем по другим именем. Вот как, улыбаюсь ему. Меня трогает эта его откровенность. Не хочу пока думать о ее причинах. Мне сейчас просто очень хорошо». «Но это не объясняет возможной забывчивости твоей страстной любовницы. Твою мордашку она точно может помнить до конца жизни. Да и имя тоже. Влас. Как властитель. Или просто власть. Она точно помнит». «Мордашку?» – усмехается он. Я уверена, что лет десять назад ты был чуть более миловидным, чем сейчас. Но в целом твои черты не изменились. Все может быть, — говорит он и уводит задумчивый взгляд в сторону. Чем спонсором, волшебником и человеком, благодаря которому я нашел себя, был твой отец Саван. Мой остолбеневший взгляд замирает на его посерьезневшем лице. Он много лет помогал детскому дому и благодаря ему открыли компьютерный класс. Я не знал его лично. Он никогда не общался с нами, только с директором. Но мы все смотрели на него, как на чудо. И мечтали стать такими же. Думаю, теперь несложно догадаться, как мы с тобой оказались в этом браке. Я сейчас еле на ногах стою. Произношу не своим голосом. Мой отец был здесь? И не раз. Ты потрясена, я понимаю. Не так давно ты узнал, что твой отец втайне выдал тебя замуж. преследуя свои цели. А сейчас ты узнал, что он намеренно выдал тебя замуж за какого-то детдомовца. Когда мы ехали сюда, я говорил, что правда тебе не понравится. Я именно это имел в виду. Ты ошибся, умник, — говорю предупредительным тоном. Дело вовсе не в том, что ты вырос в детском доме. С тобой это вообще не связано. Я поражена тому, что отец никогда не говорил мне об этом месте. А что о таких местах говорить? Детских домов много, об их существовании всем известно. Кто-то помогает анонимно, через какие-нибудь фонды. Кто-то отправляет игрушки от имени организаций. Твой отец сделал это лично. И я могу лишь догадываться, по какой причине. Потому что я и сам делаю так же. И по какой же? Я просто не доверяю системе и людям в ней. Улыбается в и пожимает плечами. Мол, ничего со мной не поделаешь. Существует человеческий фактор. И от него никуда не деться. Там отберут, тут украдут. Здесь присвою, а по итогу приходит коробка 20 на 20, а в ней два маленьких медвежонка на 50 малышей. Это ужасное чувство, когда у тебя нет ничего своего, того, что создано исключительно для тебя. Поэтому руководители всех детских домов, которым мы помогали, или только собираемся это сделать, обязаны предоставлять список того, что каждый из его воспитанников желает получить. Вместе со всеми подарками едет человек, курирующий определенный детский дом. Общается с детьми и сотрудниками и дает понять, что никак иначе мы сотрудничать не будем. И твой отец сделал то же самое. Он привозил подарки и ждал в кабинете директора, когда мы все их получим. Если бы он сказал тебе, что приезжает в детский дом и помогает его воспитанникам, как бы ты тогда отреагировал? А можно я не буду отвечать на этот вопрос? Бросаю сухую и подхожу к ограждению. Думаю, тут и так все ясно. «Но я все равно не понимаю, почему тебя женили на мне? Ты у бывшего директора не спрашивал?» Он умер пять лет назад. Спрашивать уже некого. Но Варвара Степановна показалась мне очень осведомленной. Смотрю на него внимательно. Варвара – его сводная сестра. Она только помнит, что твой отец и ее брат часто засиживались в кабинете. А один раз твой отец приехал поздно вечером. Они о чем-то долго говорили, а на следующий день вместе уехали. Я полагаю, что в ту самую збияку. Ну ты бы уже взрослым, самостоятельно, мы. И... Ты уже фамилию сменил, доходит до меня. Навряд ли у него были твои новые документы. То, как у Гара Сергеевича оказались мои документы, и почему он сделал меня твоим мужем, навсегда останется тайной. Говорит влас, глядя мне в глаза. Эта формальность между нами с тобой не доставляет мне проблем. Чтобы я не спал ночами и безутешно искал разумное объяснение его действиям. «Мне повезло», — усмехается он. «Ты хочешь развестись, и жизнь мне не усложняешь. Поэтому я считаю, что думать об этом, гадать и пытаться хоть что-то раскопать, нерентабельно, учитывая, что в жизни есть куда более важные дела, требующие моего внимания. Случилось и случилось. Главное, что нам обоим это не нравится, и мы хотим одного». «Все бы ничего, но сегодня ты сотворил глупость». Говорю, я уже не так уверена в том, что мы оба хотим одного и того же. Бросив улыбчивый взгляд в сторону, волос хитро ухмолка на губах полушепотом говорит. «Это тебе за дядя, который делал подтяжку и увеличивал свою маленькую печень». Задержав на не смеющиеся глаза, он отталкивается от деревянного заборчика и поворачивается ко мне, при этом медленно пятясь назад. «Я просто немного повеселился. Как делала это ты?» Видел бы ты свое лицо. Обещаю. смотрит меня вполне серьезно. Завтра мы с тобой подадим документы на развод. Даю слово.